И я, бывает, заговариваюсь, у меня небольшой склероз, я малость впал в детство и нахожусь поэтому под защитой 51 первого параграфа, а здесь я живу из милости. Армия и вооружение? Этого еще не хватало. К директору, пожалуйста, налево, за угол, вторая дверь направо, книга жалоб в Софьяновом переплете. А если ты закажешь себе глазунью, и если твой заказ придет на кухню, когда я буду там, я сочту за особую честь лично плюнуть в сковородку. Ты получишь мое объяснение в любви, так сказать, о натюрель, смешанное с растаявшим маслом. Не стоит благодарности, милостивый государь. — Я ведь уже сказал вам, сударь. Сюда, за угол налево. Потом вторая дверь направо, там дирекция. Книга жалоб в Софьяновом переплете. — Вы хотите, чтобы о вас доложили? С удовольствием. Коммутатор. Господина директора вызывает портье. — Господин директор, здесь господин... Как ваша фамилия? — нетлингер — Прошу прощения, доктор Неттлингер, хотел бы срочно поговорить с вами. — По какому делу? — Жалоба на меня. — Да, спасибо. Господин директор ожидает вас. — Да, сударня, сегодня вечером фейерверк и парад. Первая улица налево, потом вторая направо, потом опять... Третья налево, и вы увидите стрелку с надписью «К древнеримским детским гробницам». Не стоит благодарности. Большое спасибо. Не следует отказываться от марки, если получаешь ее из рук такой старой честной учительницы. Да-да, погляди, с какой милой улыбкой я беру маленькие чаевые, отказываясь от больших. Древнеримские детские гробницы — дело чистое. Лептой вдовицы здесь не пренебрегают, ведь чаевые — душа нашей профессии. Да, за угол, совершенно верно. Парочка еще не успела выйти из такси, а я уже могу сказать, состоят они в браке или нет. Я угадываю такие вещи на расстоянии. Различаю самые, казалось бы, немыслимые случаи. Среди любовников встречаются робкие На их лицах все так ясно написано, что хочется сказать им ничего страшного, детки. Такие вещи случались и раньше. Я пятьдесят лет служу в отелях. На меня вы можете положиться. Пятьдесят девять марок, восемьдесят фенигов за двойной номер, включая чаевые. За эти деньги вы имеете право требовать известного снисхождения, но даже если вам не терпится, не начинайте по возможности обниматься в лифте. В принце Генрихе любят за двойными дверями. Не робейте, господа, не бойтесь, если бы вы знали, кто только не удовлетворял здесь свои сексуальные потребности. В этих комнатах, освещенных высокими ценами, побывали верующие и неверующие, злые и добрые. Двойной номер с ванной и бутылка шампанского в номер, сигареты, завтрак в половине одиннадцатого. Очень хорошо. Пожалуйста, распишитесь здесь, сударь. Нет, здесь. Будем надеяться, что ты не так глуп и не назовешь свое настоящее имя. Эти записи действительно идут в полицию, там на них ставят печать, и они становятся документом, который может служить уликой. Смотри, не доверяй властям, мой мальчик, они не хранят чужих тайн. Чем больше тайн они узнают, тем больше им нужно. А если ты к тому же был коммунистом, тогда остерегайся вдвойне. Я был им когда-то, и католиком тоже был. Полностью это не выветривается. До сих пор я не позволяю себе ничего в отношении некоторых людей, и никто не смеет в моем присутствии отпустить глупую шутку насчет Девы Марии или обругать отца Колпинга. Таким молодчикам не поздоровится».